Глава 52. На другой день я послала Мишель узнать о здоровье аббата. Женни получила от Фрэмманса следующий ответ: "Замечается маленькое улучшение, и я надеюсь спасти его и на этот раз. Это будет быть, может, благодаря Макалуну, который, усомнившись в познаниях доктора Реб, по собственному побуждению отправился в Тулон". на свой национальный корабль и привёз доктора англичанина, которого я нахожу очень способным. Его энергетические предписания тотчас же дали хороший результат. МакАллан поселился здесь в доме дяди Пашукена. Он уверяет, что соседство с госпожой Капифорд ему сделалось невыносимо, и что он предпочитает жить в нашей бедной деревушке, где, по крайней мере, может быть полезен, развлекая моего больного и ухаживая за ним. Что вам сказать? Он выказывает ко мне симпатию, которую я не могу хорошенько объяснить себе, но за которую невозможно не быть ему благодарным. Горю ему, если тут кроется западня. На следующий день Фрюман снова написал: Моему дорогому больному сегодня ещё лучше, чем вчера. Он говорит свободно и почти больше не задыхается. Доктор англичанин навестил его ещё раз и нашёл его состояние удовлетворительным. Мой неоцененный дядюшка пожелал повидаться с мадмуазель де Валанжи. Если бы Макалон жил ещё на мельницах, то я не согласился бы на то, чтобы она приехала повидаться с нами, но присутствие у нас Макалона заставляет меня даже желать этого посещения. Приезжайте у обе завтра утром. Мы приехали в назначенное время и застали аббата Фрюменса, который для того, чтобы его развлечь, читал ему по-гречески, в то время как Макалон с интересом слушал это чтение. Не хотите ли продолжать? Сказал мне Фрюманс, передавая книгу. Я немножко устал. С моей стороны было бы нелюбезно отказаться. Я начала читать греческий текст, не обращая внимания на Маккалана, который время от времени переспрашивал у меня слово или смысл, делая вид, что плохо понял. Аббат ещё очень слабый и старался ему объяснить, но раз или два, недовольная этими перерывами, я сама быстро давала ему объяснение по-английски или по-латыни. Фрюманс не произносил ни слова. Ему хотелось, чтобы я воочию доказала адвокату, что я учёная женщина, и когда я это сообразила, то немножко рассердилась на него. Наконец, аббат Костель попросил оставить его наедине с Жэни и со мной. "Дорогие мои друзья", сказал этот бравый старик. "Не думайте, что я удерживаю Флюменса. Я знаю, что у него есть два проекта, между которыми он колеблется: ехать в Америку, чтобы быть полезным адмозель де Валанжи, И я остаться подле неё, чтобы опять-таки быть полезным ей в качестве мужа жени. Не моё дело решать, какой исход лучше, вы втроём должны это обдумать. Но я знаю, что боятся оставить меня одного. И вот этого-то я и не хочу. Я совсем не болен, моё лёгкое нездоровье ничего не значит. Я ещё молод и силён. Я быть, может, был иногда несколько эгоистичен в мелочах, но теперь предстоит дело серьёзное, я не ребёнок. Пусть же Фрьюменс оставит меня хоть сегодня же. Если он с сегодняшнего дня может быть вам полезен, обещаю вам, что это меня нисколько не огорчит. А если вы будете неспокойны на мой счёт, то я подумаю, что вы не считаете меня достойным быть вашим другом. Говоря так о своей энергии и о своём здоровье, бедный Абат был так жёлт, так худ, так чедушин, голос его был так слаб, что я поклялась себе не отрывать от него Фрюмэнса. Но я должна была для того, чтобы успокоить его великодушную дружбу, обещать ему, что мы воспользуемся услугами Фрюманса, как только это окажется необходимым. Мы уже собрались уходить, когда Фрюманс предупредил нас, что Макалон желает предложить нам чаю, и он посоветовал нам не терять этого случая, расположить его в мою пользу. Таким образом, мы отправились в дом Пашукена, самый старинный и наиболее прочной конструкции во всей пустынной деревне. Дом этот напоминал собой постройку средних веков, и под навесом крыши среди диких трав висела штукатурка, ежеминутно готовая обвалиться. Макалон вышел к нам навстречу. Он уже переоделся в новую пару во время нашего разговора с Абатом, и всё было готово к нашему приёму. Он поместился в большой риги, не перегороженный ничем и внутренность которой представляла собой лишь четыре стены. Под той же крышей жил и Пашукен, отделив себе порядочный уголок, который он держал в большой чистоте. Несмотря на то, что у него не было ни жены, ни слуг, пастух, бывший кузеном Пашукена, принял на себя обязанности комиссионера и слуги Макална. А сам мэр, дядя Пашукена, с серьёзным видом исполнял приказания Джона, комердинера-адвоката. Главная часть населения, олицетворяемая этими тремя личностями, была в сборе в кухне, где мистер Джон, важнее всех их трёх, взятых вместе, старался поскорее выпить воду. Давал распоряжение о тортинках хлеба, намазанного маслом, и лично наблюдал за тем, чтобы чай был сервирован по всем правилам искусства. «Вот вы увидите», — сказал мне Мак Аллен, проводя меня через лабораторию, где три провансальца обливались потом, исполняя приказания англичанина, желавшего вскипятить для нас несколько чашек горячей воды, «как умеют устраиваться в диких странах». Мне действительно было очень интересно взглянуть, как этот человек, так хорошо одетый, в такой прекрасной обуви и так изящно причёсанный, может жить в этой хибарке, не изменяя своим привычкам истам этого джентльмена. Но он принял нас не в обширной регии Пашукена, а в походной палатке, такой же просторной, как небольшая квартирка, устроенная в самой реге. Здесь была спальня с гамаком и туалетом, отгороженным драпировкой на день от главной комнаты, носившей название приёмной. В этой приёмной находились диван, стол, складные стулья и этажерки для книг. Всё из лёгкого и прочного бамбука. Было здесь и оружие, и цветы, и скрипка, и книги, и три или четыре дорожных нассера, очень роскошных, с принадлежностями для письма, для живописи, для сервировки стола и кухни. Не знаю, право, не было ли тут даже ванной в каком-нибудь уголку. Комната Джона была убрана почти с таким же комфортом, состояла из такой же складной палатки, и всё это можно было сложить в течение какого-нибудь часа и увести на тележке, запряжённой двумя мулами. Макалум изъездил в Грецию, Египет и даже, кажется, часть Персии с этой палаткой, с этим камердинером, со всеми этими принадлежностями охоты, рыбной ловли, туалета, кухни и изящных искусств. И она находил это удобным, но ребяческим, и не постеснялась высказать ему это. Вы не правы, сказал он мне. Только одни англичане умеют путешествовать. Благодаря своей предусмотрительности они повсюду у себя дома. Они избегают опасностей, дурной погоды, болезней и утомления изнуряющего путешественника других наций, и со всеми этими принадлежностями, над которыми вы смеётесь, они едут дальше и скорее, чем вы, не имея при себе никакого багажа. Это возможно, господин Маккалн. Но, приезжая в Прованс, вы ожидали, что вам придётся совершить путешествие по Сахаре? «Кх — Кхм-кхм, — возразил он, смеясь. Это напоминает путешествие по пустыне больше, чем думают. Но несомненный факт заключается в том, что без всего этого багажа я не мог бы устроиться в этой стране, где мне нравится, если бы не желал спать под открытым небом, что совершенно не в моём вкусе. Поливая трава — это очень красивая вещь, но по ней скользят ящерицы, а на скалах во мху встречаются скорпионы. Верьте мне, человек не создан для того, чтобы спать на лоне природы. Между ею и им нужны одеяло, ковры, оружие и даже щёточки для ногтей, так как чистота есть один из наиболее серьёзных законов английской опрятности. "Женьи, разумеется, находить, что вы совершенно правы", сказала я ему. "И я также не нахожу в этом ничего дурного, но позвольте мне вам сказать, что для того, чтобы путешествовать так комфортабельно, нужно быть очень богатым. И что если я допускаю, что богач может безриска и без страданий предаваться нравственному удовольствию путешествия, то я ещё более люблюs бедным учёным или бедным артистом, который пускается в путешествие одиноко и не предусмотретельно, браввируя опасностями и нищитою, как безумец, как дикарь, если хотите ради достижения неведомого идеала. А этом быть может, есть смешное, но в этом видны так же бодрость, поэзия, и слава французского ума. «Вы не любите англичан. Я это вижу», — грустно ответил Макалон. И он остался грустным и молчаливым всё время, пока угощал меня своим чаем и сэндвичами.